он поближе напротив они попрятались по своим трейлерам и автобусам как черепахи в панцире циркачи двинулись вперед с опаской и некоторой нерешительностью но когда все они пересекли невидимую границу чужого цирктауна, прошли мимо застывших каруселей и пустых киосков и с ними не случилось ничего страшного то немного расслабились и внутрь шатра заходили уже более спокойными крестина шла последней И потому единственное заметила что ковбой не присоединился к остальным. Засунув руки за ремень на поясе, он застыл на месте, чуть покачиваясь носка на пятку и рассматривал инфинион. «Точно, он же фамильяр. Он не может пройти сквозь защитный купол цирка», — сообразила Кристина. И тут, словно в насмешку над ее мыслями, ковбой сделал шаг вперед, и еще один — а потом своей характерной чуть-в-развалочку походкой направился ко входу в чужой шатер. А Кристина так и осталась стоять на месте, приоткрыв рот. Ковбой словно почувствовал ее взгляд. Он остановился, обернулся и, насмешливо склонив голову набок, спросил. «Чего — Чего застыла Как? — спросила Кристина. — Ты же фамильяр. Ты не должен вот так запросто входить в чужие цирки, ведь у них, по идее, стоит охранное заклинание против таких, как ты. — Возможно, в этом цирке его просто нет, — предположил ковбой. — Возможно, ты просто не хочешь рассказать мне всю правду, — парировала Кристина. В цирке существовало немало ненужных традиций и ложных убеждений, вроде запрета на повторный вход в кибитку или уверенности, что дар, который дает цирк, не подлежит изменению. Но постулат о том, что фамильярам нет хода в цирке, так как те закрыты от них специальным заклинанием, красной нитью проходил через всю информацию, полученную от коллизиона в ту страшную ночь. Тогда как же объяснить, почему ковбой, фамильяр Сейчас спокойно зашел на территорию инфиниона. Если только... «Скажи, кто ты?» — вырвалось у Кристины. «Что ты имеешь в виду?» — поднял брови ковбой. «Кто ты такой на самом деле?» «О моей природе вам всем уже сообщила графиня». «Фамильяры не проходят через защитные границы цирка, а у инфиниона они на месте, я чувствую» сказала Кристина, и в подтверждение своих слов показала ладонь с круглым ожогом, который налился теплом, едва она увидела чужой цирк. «Поэтому повторяю вопрос. Кто ты такой?» и «Я фамильяр. Просто я живу столько же, сколько и цирки, так что выучил за это время пару трюков». «Как ты можешь жить так долго? Фамильяры не бессмертны» да вы занимаете наше место но вместе с этим вы получаете человеческую жизнь со всеми ее минусами включая смерть от старости от болезней от несчастных случаев люди не живут по три-четыре века люди нет Но, как я уже говорил меня вызвал не человек а другой фамильяр. и что он должен был умереть прожив отмеренную ему жизнь и вообще если уж на ту пошло ты должен был прожить еще меньше почему потому что если фамилияр это, условно говоря, копия, то ты — копия копии. Копия по качеству хуже оригинала, копия копии ещё хуже. Но не в случае с фамильярами, — улыбнулся ковбой. — Мы проживаем в вашей жизни куда лучше, чем это сделали бы вы сами. Стрелок присмотрелся к выражению лица Кристины и почти по дружески спросил. — Что, так и тянет прогнать меня на все четыре стороны? — Ты себе даже не представляешь. Процедила Кристина сквозь стиснутые зубы. Этот разговор и впрямь её взбесил. «Тогда почему не выгонишь?» «Да ты же всё равно не уйдёшь. И что-то мне подсказывает, что силой тебя вышвырнуть не удастся». Ковбой одобрительно кивнул. Кристина перевела дух, собираясь силами для новой атаки. «Может, ей удастся выведать у ковбоя что-то полезное бело Белый-бронзовый полог шатра раздвинулся, Наружу высунулась голова Реоны. «Крис, иди скорее! Такого цирка ты еще не видела!» Да, такую арену Кристина увидеть точно не ожидала. Пол представлял собой циферблат часов. Тут и там, вдоль стенок шатра, посреди рядов сидений и возле занавеса стояли массивные замысловатые приборы непонятного назначения, изобилующие трубками, рычагами и бронзовыми заклепками. Из-под многочисленных клапанов время от времени вырывались струи пара. Все оборудование под куполом, освещение, леса, крепежки и гимнастические трапеции было бронзовым, с обилием шестеренок и красивых орнаментов с доминирующей тематикой механики. Кристине показалось, что она оказалась внутри старинной заводной шкатулки, полной таинственных механизмов и загадочных чудес. В воздухе витал легкий запах машинной смазки. Музыка звучала под стать, нарочито механическая, заводная, со смутно знакомой мелодией, но какой именно, Кристина пока не могла понять. В проходах между рядами медленно передвигались артисты в очень странных громоздких костюмах. Их скованные механические движения были поразительно правдоподобны, но когда Кристина присмотрелась пристальнее, то поняла, что никакие это не артисты в удивительных масках и костюмах, А самые настоящие Нет, назвать их роботами не поворачивался язык. Они были крайне далеки от современных роботов. Самостоятельно движущиеся, человекоподобные механизмы. Да, вот так, пожалуй, вернее. А над головами охающих зрителей время от времени пролетали причудливые механические существа с крыльями-веерами. Всё это вместе в невероятную картину ретрофантастического будущего, каким должно быть его видели фантасты времен Джулия Верна. Одно из крылатых созданий на лету схватилась с чьей-то головы шапку, заверещала, взмыв под купол, и под хохот зрителей бросила шапку вниз. Другой ловко вырвало у кого-то из рук сладкую вату на палочке, но на этот раз возвращать и не подумала. Она уселась на одной из трапеций для воздушных гимнастов под куполом и принялось уплетать лакомство. Кристина нахмурилась. Механические существа не могут есть. Покончив со сладкой ватой, крылатое создание бесцеремонно бросило палочку вниз и сорвалось с трапеции. Кристина внимательно за ним следила и... Ахнула, когда оно оказалось в луче прожектора, и она сумела хорошенько его рассмотреть. Да это же обезьяна! Самое, что ни на есть, настоящая, живая обезьяна, но с механическими крыльями на спине, в жилетике, расшитом бронзовыми цепочками, и в крошечном котелке. И другие летучие создания тоже обезьяны. Но что это за крылья такие, на которых они могут летать? Она никогда ни о чем подобном не слышала. Да, инфинион и впрямь совсем не походил на обычный цирк. Арена пока пустовала. Во всяком случае, живых артистов на ней не было, зато под механическую музыку в лучах прожекторов по ней перемещались затейливые бронзовые роботомеханизмы самых разных видов и размеров. Это же не может быть представлением инфиниона, не так ли? В цирках? тем более в их особенных цирках, должны быть люди, а не только самодвижущиеся механизмы, какими бы необычными они ни выглядели. Артисты коллизиона присаживались на свободные места на задних рядах и пристраивались возле полотняных стен шатра, готовясь смотреть представление Кристина собиралась присоединиться к ним, но тут ее внимание привлек вход за кулисы. Полосатый занавес был расшит многочисленными бронзовыми шестеренками, сквозь щель у самого пола просачивались тонкие струйки пара, и Кристине вдруг стало нестерпимо любопытно узнать, что происходит там, скрытое от глаз зрителей. Кристина обошла задние ряды, по возможности незаметно спустилась к корене и, улучив мгновение, когда на нее никто не обращал внимания, нырнула за кулисы. ей показалось что она очутилась в другом мире. Артисты инфиниона были столь же поразительны, как и их арена, наполненная механическими существами. Женщины носили длинные, но не сковывающие движения юбки, корсеты и шляпы, украшенные цепочками и шестеренками. Мужчины щеголяли в смокингах, фраках и жилетах, из-под которых выглядывали полосатые рубашки, а на головах у них красовались цилиндры, увешанные декоративными шестеренками или гоглами. Могло бы показаться, что Кристина попала на тематическую стимпанк-вечеринку, если бы не одна важная деталь, которая не сразу бросалась в глаза из-за обилия необычных красочных костюмов. Сценический грим. Покрытые краской лица, узоры на лбу и щеках — этакий микс классического циркового грима и макияжа всё в том же стиле стимпанка с доминирующим преобладанием бронзового цвета. И, конечно же, глаза. Мерцающие, как у артистов всех встреченных цирков. У этих циркачей глаза мерцали мягким золотисто-бронзовым сиянием. Если не считать удивительного и необычного внешнего вида циркачей, за кулисами царила знакомая суета. Артисты подправляли грим, проверяли костюмы и прически, осматривали атрибуты для выступления, гимнасты делали растяжку, атлеты разминались, ходулисты проверяли надежность крепежек, жонглеры протирали руки тальком, чтобы кожа не была скользкой. кристина не сразу заметила, что довольно многие артисты «Инфиниона» могли похвастаться бронзовыми конечностями, а порой и другими механическими частями тела, например, ухом или даже глазом. «На самом деле это просто костюм, часть сценического образа», — убеждала себя она, не отрывая взгляда от украшенной орнаментом из механических деталей бронзовой руки жонглера, который управлялся в равной степени мастерски, что ею, что другой, обычной рукой, ловко подкидывая в воздух с десяток предметов. Посреди знакомой, но в то же время такой чужой суеты, на перевернутый ящик поднялся клоун в кофте в черно-красную полоску, черном жилете и котелке со старинными гоглами на тулье. Выбеленное лицо, красный нос — тонкая красная улыбка, больше похожая на длинную рану, оставленную острым ножом, и ровные вертикальные черные полосы, проходящие прямо через глаза. Невероятно яркие, будто светящиеся карие глаза, цвет которых от характерного бронзового мерцания становился медовым. Явно клоунский грим, но при этом довольно сдержанный и лаконичный. Клоун несколько раз громко хлопнул в ладоши, и циркачи мигом притихли. «Похоже, вот он, директор Инфиниона», подумала Кристина. «Готовы?» — спросил он. Артисты дружно закивали, и тогда клоун поднял левую руку с бронзовой перчаткой на ладони. Механическая музыка, игравшая на арене, стала громче, заполнив все пространство под куполом шатра и поглотив собой и гомон в аудитории и шум за кулисами. Темп стал выше, И Кристина, наконец, узнала мелодию и выдохнула. «Куин. Шоу маст го он. Шоу должно продолжаться. О, да, это просто идеальный гимн их жизни в цирке. Каждое слово. Внутри мое сердце разбивается, грим, возможно, осыпается, но моя улыбка остается. Шоу должно продолжаться». «Выступаем!» — выкрикнул клоун, легко перекрывая музыку. «Как в последний раз!» — хором ответили ему циркачи. «Чтобы он!» — продолжил клоун. «Не стал последним!» — раздался громкий ответ. Взгляд глаз цвета темного меда, почти чужой на лице с комичным красным носом и нарисованной улыбкой, остановился прямо на Кристине. Она попятилась, клоун нахмурился, но за кулисами заиграла другая музыка, плотную ткань прорезали лучи вспыхнувших прожекторов, сквозь занавес начали заезжать самодвижущиеся механизмы, развлекавшие зрителей в ожидании начала представления, и первая группа циркачей уже выходила на арену. Воспользовавшись поднявшейся суетой, Кристина быстро выскользнула наружу, нырнула в сгустившуюся в зрительном зале темноту, пронеслась мимо рядов скамей, вдоль стенки шатра, добежала до выхода, приземлилась в проходе рядом со своими циркачами и обратила все свое внимание на арену. Представление началось. «Что он тебе рассказал?» Услышав вопрос, тина испытала почти злорадное удовлетворение. «Ах, то есть теперь я вам снова нужна!» Не сдержавшись, все же уколола она, а потом не спеша отпила латты из огромной чашки. ивар пригласил ее в кафе, чем немало удивил, ведь теперь все обсуждения обычно проводились в штаб-квартире, куда поселили первого фамильяра, и ее мнение там никого не интересовало. «Ты изначально была нам нужна», — с нажимом ответил Ивор, так проникновенно на нее посмотрел, что, будь Тина обычной девушкой, она наверняка растаяла бы. Да, чтобы вывести на коллизион и с помощью моего ягера достать амулет. Но как только вы получили, что хотели, моя полезность для вас тут же закончилась. Не преувеличивай. Я не преувеличиваю. Я констатирую факты. Как только я исполнила свою роль, надобность во мне отпала. Но тебя же никто не прогоняет. «Ах, спасибо большое!» — с сарказмом воскликнула Тина и резко замолчала. Она словно со стороны увидела себя, и ей не понравилось то, что предстало ее глазам. «Что это за капризное, ноющее существо? Кем она вообще становится? Ей что, так уж надо, чтобы хостельеры сделали ее частью своей компании? Нет, ей нужно раз и навсегда развязаться со своим иницием» а хостельеры — нужные для этого инструменты. Инструменты не должны тебя любить, тебе не нужно с ними дружить, тебе нужно ими пользоваться, даже если эти инструменты — люди или хостельеры. Послушай, мы вовсе не игнорируем тебя просто сейчас, когда первый фамильяр с нами, и все внимание переключено на него. Он сказал, что заключился с наблюдателями договор. «Наша свобода в обмен на то, что он останавливает моего Иниция и директора еще одного цирка от воплощения их планов в жизнь», — перебила его Тина, решив, что хватит ей капризничать в лучших традициях своего ненавистного Иниция. Ивор нахмурился. «Я не понимаю, почему он не захотел, чтобы мы были там, и почему не рассказал нам после. Возможно, он нам не вполне доверяет. Но это же мы вернули его в мир». Сразу признали своим лидером. «Мне-то ты зачем это всё объясняешь? Выскажи ему!» «Нет уж», — Ивар поёжился. «Не хочу оказаться у него вне милости». «Тогда зачем собираешь информацию у него за спиной?» «Потому что, если мы собираемся идти к общей цели, то должны как минимум доверять друг другу. Но он нам выходит, пока не доверяет. А ещё мне не нравится, когда в таком серьёзном деле важная информация проходит мимо меня». И ты решил самостоятельно её собрать? — Да. — Если ты ждёшь от меня ещё чего-то, мне больше нечего тебе рассказать. Я точно не та, кому первый фамильяр захочет исповедаться. Ивар нервно побарабанял пальцами, а затем сцепил их в замок. — И всё же тебе он рассказал больше, чем всем нам. И именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Ты не могла бы делиться со мной, если он ещё что-то тебе расскажет? Или, может, тебе... «Удастся что-то еще узнать». Тина подняла брови, удивленно рассматривая собеседника, а потом медленно кивнула. «Ты думаешь, что первый фамильяр ведет какую-то свою игру?» «Поняла она. Что у него есть собственный план, и мы в нем присутствуем только до тех пор, пока ему это выгодно, а потом он просто сбросит нас, как ненужный балласт». «Нет, что ты... Я вовсе так не думаю». — воскликнул ивор и у него это получилось настолько искренне, что Тина ему почти поверила. — Но просто было бы неплохо иметь подстраховку, на всякий случай. — Ты хочешь, чтобы я шпионила для тебя за первым фамильяром? — уточнила Тина. — Ну, зачем же сразу такие категоричные термины? Просто если вдруг ты узнаешь от него что-то, чем он не счел нужным с нами поделиться... «Да, — Да-да, я поняла, — прервала Тина. «А что с этого получаю я?» «Ты тоже будешь...» — Ивор пощелкал пальцами, подбирая нужное слово. бенефициаром нашего запасного варианта, если нам все же придется к нему прибегнуть». «Любопытно, любопытно. И что из себя представляет ваш запасной вариант?» «Пока ничего», — несколько смутился Ивор. Тина покачала головой. Хостельеры и впрямь настолько сильно полагались на первого фамильяра и на его само собой разумеющуюся помощь, что совершенно не продумали план действий после того, как успешно проведут ритуал возвращения. «Но с твоей помощью это может измениться. Если вдруг, вдруг первый фамильяр и впрямь ведет свою собственную игру, лучше нам быть к этому готовыми, согласна?» Тина усмехнулась. «Что?» — не понял Ивор. «Да вот я думаю...» «Плохой из тебя стратег?» «В каком смысле?» «Да так», — отмахнулась Тина и не стала озвучивать свои мысли. А думала она о том, что была во всей этой ситуации некоторая грустная ирония. Стоило проходить через трудности с возвращением первого фамильяра, привести таки его в этот мир и вручить ему всю власть над собой, только для того, чтобы на всякий случай готовиться обороняться от него же. «Хорошо». «Если я что-то еще от него узнаю, то передам», — пообещала Тина. Про себя же она решила, что не собирается пассивно ждать, когда первый фамильяр соизволит чем-то с ней поделиться, если соизволит вообще. Ждать, когда желанные события сами с тобой случатся, это позиция ее иниция. Она же собирается сама влиять на реальность так, чтобы нужные события приходили к ней». Зрители расходились. Шумные, восторженные, довольные. Кристина пожалела, что, в отличие от родного цирка, здесь она не могла видеть состояние аудитории. Много ли было среди них тех, кто находился на грани? Много ли тех, чье существование создавало прорехи, через которые фамильяры так легко проникали в их мир? Многие ли удалось залатать артистам инфиниона? Циркачи колезиона покинули шатер последними, дождавшись, когда выйдут все зрители. А Кристина еще ненадолго задержалась, глядя, как уезжают за кулисы последние самодвижущиеся бронзовые механизмы, как пикируют вниз, сложив механические крылья обезьяны, как перестают вырываться струйки пара из-под клапанов стоящих там и тут агрегатов, как опускаются из-под купола вниз трапеции, перекладины и страховочные тросы, и как гаснут один за другим прожекторы. Перед глазами все еще стояли образы впечатляющих, ни на что не похожих номеров инфиниона. Там была вся та же классика циркового жанра — акробатика и гимнастика, жонглирование и эквилибристика, атлетика и фокусы. Но наряду с циркачами в номерах участвовали эти удивительные предки роботов, винтажные самодвижущиеся механизмы, которые существовали скорее в воображении фантастов прошлого, чем в реальной жизни. Именно эти механические бронзовые машины, исполнявшие трюки бок о бок с циркачами, и превращали их представление в поразительное, ни на что не похожее зрелище. Кристина подозревала, что в инфинеоне должно быть немало декораторов и костюмеров, чтобы создать эту невероятную стимпанковско-викторианскую атмосферу, и особенно механиков, чтобы поддерживать все невероятные механизмы цирка в рабочем состоянии. Механическая музыка затихла так, словно она и впрямь работала от ручного завода, как музыкальная шкатулка. Она не прекратилась, а долго-долго замедлялась, растягивая «show must go on» до бесконечности, пока, наконец, не остановилась совсем и над ареной не сгустилась тишина. Та особая пустая тишина, которая всегда приходит на смену шумному мероприятию. Эта тишина отличается от умиротворяющей тишины в ночной спальне, от напряженной тишины в классе во время экзамена или от страшной тишины, наступающей после отгремевшего скандала. В этой тишине еще слышатся отголоски смеха и чужого веселья, но те, кто их создал, ушли, забрав с собой все свои радостные эмоции и словно ненамеренно прихватили с собой что-то еще, отчего остающаяся позади них пустота становится еще глубже и еще тише. А потом в эту тишину... Тонкими струями тумана непременно вкрадываются усталость и опустошение тех, кто создавал праздник, и добавляют в нее горчащую нотку грусти. Вскоре в нее вплетаются прозаичные звуки уборки, но вместо того, чтобы развеять тишину, они только подчеркивают зияющую пустоту, подчеркивают кратковременность и иллюзорность любого праздника. Кристина поёжилась. Нечто подобное она ощущала в далёком детстве, ещё до того, как родился Кирюша. Родители позвали на Новый год друзей, Кристине разрешили не ложиться спать, она допоздна сидела за столом вместе с мамой и папой, ела всё, что хотела, смотрела телевизор, танцевала и смеялась вместе с гостями, и ей казалось, что эта праздничная ночь — лучшая в её жизни. А под утро гости ушли, И в наступившей в квартире тишине, глядя на стол с опустевшими тарелками, пятнами вина на скатерти и шкурками мандаринов, Кристина особенно остро ощутила, что праздник закончился. И от этого на душе стало невыносимо тоскливо, хотя она и сама не могла сказать ни тогда, ни сейчас, почему именно эта тоска. «Пора уходить. Пора найти директора Инфиниона» и за несколько коротких минут рассказать о своем плане, убедить, что тот не безумен, и сделать его своим сторонником. «Кто ты?» — раздался голос сзади. Кристина резко обернулась и уставилась в белое лицо того самого клоуна с мерцающими глазами цвета темного меда. «Крис, директор цирка Коллизион», — не стала она ходить вокруг да около. Клоун не спешил представляться в ответ. «Никогда не встречал другие цирки», — заметил он, смерив её насторожённым взглядом. «До недавнего времени мы тоже». «И эта встреча, конечно же, чисто случайно насмешливо спросил клоун. «Нет», — честно призналась Кристина. «Мы вас выследили». «Зачем?» Насторожённость собеседника мгновенно возросла. Он весь подобрался, словно готовясь к схватке. Далеко не от всех людей исходила энергетика такой силы, которую можно было бы ощутить почти физически, но от клоуна она сейчас исходила с такой мощью, что Кристина не смогла бы ее проигнорировать, даже если бы захотела. «У меня к вам очень важное дело. Точнее, предложение, но это долгий разговор. Возможно, нам стоит найти какое-нибудь место, где мы можем спокойно поговорить». «Попробую уложить суть в паре предложений», — перебил клоун. И тогда я решу, стоит ли нам разговаривать дальше. Мы уже получили новую афишу, время поджимает. После того, как я все выложу, скорее всего, вам уже не придется никуда ехать. Мерцающие золотистые глаза прищурились и прошлись по Кристине оценивающим взглядом. Это угроза или предостережение? Это предсказание. Клоун скрестил руки на груди, взгляд Кристины сам собой упал на бронзовую перчатку на ладони. Металлические пальцы слегка постукивали по рукаву. Взгляд пронёсся по его лицу. Интересно, сколько ему лет? грим надёжно скрывал все признаки возраста, но худощавое лицо и сложение наводили на мысль, что клоун скорее молод, чем стар. Впрочем, худощавость не была привилегией исключительно молодости, а образ жизни циркачей располагал к тому, чтобы находиться в прекрасной физической форме в любом возрасте. Итак, напомнил собеседник. Что ж, он хочет сути? Пусть получит. Как насчет того, чтобы покончить с нашей цирковой жизнью и вернуться обратно в прежние жизни? Кристина ожидала удивления, шока, недоверия, может, даже насмешки, но не той снисходительной покровительственной усмешки, с которой взрослый смотрит на ребенка, сморозившего глупость. новенькая — спросил клоун. — Недавно в цирке? — Это не имеет отношения к делу, — нетерпеливо отмахнулась Кристина. — Конечно, имеет. Все так же терпеливо и почти раздражающе ласково, — продолжил клоун. — Все мы на первых порах мечтаем вырваться и надеемся, что нам это удастся. Со временем это проходит так, что тебе лучше. — Я могу доказать! — перебила Кристина. — Неужели? — брови собеседника насмешливо поднялись вверх. «Ну, попробуй». «Цирк выбрал меня директором», — выложила Кристина свой главный козырь. «Неубедительно», — пожал плечами клоун. «Ладно. Вот ты весь из себя такой тертый и опытный, скажи мне. Ты знаешь, как выследить другие цирки?» — спросила Кристина и, не дожидаясь ответа, продолжила. «А я знаю. О чем это тебе говорит?» «О том, что, вероятно, в вашем цирке лучше сохранялись и передавались знания». «Ничего подобного. Мы тоже ничего не помнили». Но потом так вышло, что я получила от цирка такую коллективную память. Теперь я знаю все. Знаю, кто мы такие и почему оказались здесь. Знаю, когда и зачем появились цирки, как их создали и как их разрушить и стать свободными. — Да неужели? — спросил клоун таким тоном, словно видел ее насквозь. Кристина слегка смутилась. — Насчет последнего я слегка преувеличила.